Глава третья. Антуан сказал, что вы в парке, господин граф. «Это прекрасно. Гуляйте понемногу в это время. В 11 часов, в полдень. Я больше не буду вам докучать. Вам уже гораздо лучше. Отдыхайте, ничего не читайте, поменьше разговаривайте, никого не слушайте. Посмотрите на эту статую». Гарпократ поднёс палец к губам, как бы давая совет. В прежние времена это понимали как предупреждение вашим предкам о том, что им не следует распространяться о своих богатствах. Но этот совет послужит вам позже, а пока относитесь к нему как к символу исцеляющего молчания. Ну что же, я откланюсь. Заверяю вас в глубочайшем уважении, господин граф. До свидания, госпожа Доротея. И искусный врач элегантно удалился, песок поскрипывал под его большими ногами. Доротея... Этот идиот точно ушёл? Да, сударь. Ну, так пройдёмся немного. Да, я возьму тебя под руку. Ты очень старая и устала, но я изнурён куда сильнее, чем ты. Есть ли в твоём неистощимом запасе какая-нибудь легенда о том, как шестидесятилетняя старуха служит подпоркой тридцатилетнему старику? Ах, есть истории обо всех больных. А также о блудных сыновьях, да? Что вас беспокоит в связи с этим? Впрочем, это не легенда. Священник называет её притчей. Она учит тому, что жестокие страдания могут привести к тихому счастью. А про птичку, которая поёт в ветвях, есть легенда? О да, очень красивая легенда. О том, как соловей умирает, упав к ногам розы. А про пруд? пойдём как к воде. Из прудов поднимаются зеленоглазые белые девы и забирают к себе маленьких детей, Болтунов и весельчаков. Ласкают, целуют их и незаметно опускаются с ними на дно озёр, а потом носят их по ручейкам и рекам. Они развлекают детей, показывают им танцующих рыбок и маленьких фей, совсем маленьких, не больше флакончика для духов, показывают раков, стремящихся поймать солнечные блики, угощают печеньем из льдинок, дадят им губки, душистые травы, Кораллы и жемчужины, потерянные знатными дамами. Если же они видят на берегу усталого спящего человека, они снимают с него обувь, что даёт отдых ногам. Купают его, что расслабляет всё тело. Чтобы уберечь его от солнечных лучей, они кладут ему на лоб шляпу, сплетённую из дурманящих трав, из ивовой коры, из тростника и вьюнка, а потом удаляются, приложив палец к губам. «И что же, Доротея?» Они никогда не показывают им красивых утопленников? В этих чистых водах нет утопленников. Ну тогда пойдём к другим водам, к тем, которые текут по зловонному, как человеческая душа, илу, туда, где ползают огромные жабы, похожие на моего брата, или где есть утопленники, раздутые и посиневшие, к водам, населённым тысячами живых клешней, тысячами жал. Вот, Дороте, настоящая легенда о воде. Она отливает белизной и синевой. По ней плавают одезвятся на солнце белые лебеди. Она серая, как свинец, Доротея. А лебеди — это знак того, что существует жадный владелец, который грабит своих братьев, но в то же время бросает животным хлебные крошки. «Отведи меня к мраморной скамейке, Доротея. Ах, я хочу спать. Знаешь ли ты легенду о сне? Ох, есть очень красивые». Например, о детях, которых счастливая судьба разбудила на краю колодца, или о душах, блуждающих повсюду, пока тела спят. Они видят Бога и апостолов, слышат музыку. Есть история о заколдованном шмеле — золотистом, мохнатом, толстеньком, похожем на круглую маленькую бутылочку, что, однако, не мешает ему быть проворным. При этом он не всемогущ, он не может разогнать все дурные сны. Вот что он делает. Летает вокруг спящих, и если, засыпая, они не грустили, его «ж» и «з» кажутся им прекраснейшей мелодией, а души спящих летят на его крылышках туда, куда им больше всего хочется попасть. Если же человек заснул, будучи в печали, если его гложет обида, тогда добрый шмель начинает жужжать громче и будет спящего, чтобы ему не снились ещё более грустные сны, чем то, что он переживает наяву. «Но что же твой шмель будет меня не слишком часто? И это с его стороны благое дело. Я хочу пить, Доротея. Нет ли у тебя сказок про вино?» «Ох, дорогой хозяин, эти сказки вы знаете лучше меня. И стаканчик, который я вам налью, когда мы вернёмся, расскажет их вам лучше, чем старая Доротея». «Хорошо. Давай вернёмся. Пойдём в большой зал, окна которого выходят на площадь. Я хочу немного посмотреть, как живут люди. И это пойдёт вам на пользу, добрый мой господин. Идёмте, я помогу вам подняться по лестнице. Смотрите, именно по этим ступеням ходили ваши предки в дни больших праздников, свадеб. Ах, если бы вы только захотели... Ладно, ладно. В день свадьбы вашего отца мы с Антуаном видели... Эта лестница была вся в цветах, живых и вытканных на ковре. Здесь царило счастье. Ладно, старушка Доротея, я счастлив по-своему. Он медленно поднимался по каменным ступеням. Доротея опережала его на шаг. Она усадила страдальца в кресло около большого окна и поставила перед ним графинчик и бокал. Выпейте, сударь, это хорошее вино. Лучше пить его, чем вашу смесь из вина с крепким алкоголем. Оно прекрасно. «Оно освежает». «Да». И вскоре после того, как граф выпил, его голова опустилась на грудь, и он заснул, а старушка со своим шитьём устроилась в сторонке. Был конец осени, и стоял прекрасный день. Солнце, как будто готовясь отдохнуть перед тем, как уступить место туманам и дымке, светило благосклонно и ласково, и его лучи согревали сутулые плечи и сильно поседевшие волосы графа Франца.